Глава двадцать седьмая Тео нес банки с краской в ванную, когда Джульетта вышла из своей комнаты с компьютером через плечо. «Я сделала свою работу для Казама, поэтому сейчас иду в офис ВО». Тео поставил банки. «Эй, ты слышала о большой белой акуле?» «Интернет просто взорвался фотографиями. Бедняжка Элли с Кэмером сходит с ума в сети. Она настаивает на том, что большие белые акулы не представляют опасности для людей». "Ты в платье?" выпалил Тео. Обычно Джульетта была в чёрных легинсах и футболке, но теперь она выглядела совсем по-девчачьи, в сарафане с цветами. Джульетта пожала плечами. "И что? Сейчас лето". Тео фыркнул от смеха. Он никогда не мог удержаться от того, чтобы не подразнить свою старшую, однозначно более крутую сестру. "Тебе нравится Райдер? Ты выделываешься перед ним?" Не будь таким мерзким, Джульетта закатила глаза. Ты же знаешь, что Бет тусуется с Райдером. Бет работает на Райдера. Джульетта начала спускаться по лестнице. Тео протянул руку и взял её за запястье. Эй, подожди. Серьёзно, Джульетта, у вас же между тобой и Райдером что-то происходит, не так ли? Она даже не смотрела на него. Почему тебя это волнует? Ты, может, и выглядишь утончённо, но он гораздо более опытный, чем ты. Я не хочу, чтобы тебе сделали больно. Джульетта вырвала запястье из его руки. Думаешь, я наивна? Думаешь, я попадусь на старый трюк поматросить и бросить, который ты проворачивал с каждой девушкой на этом острове? Ой, хватит. Если ты так беспокоишься о том, что кто-то может пострадать, почему бы тебе не перестать встречаться с Бет? Ты же знаешь, что её отцу нравится мама. Джульетта всегда могла ударить ниже пояса. Тео почувствовал себя так, будто ему дали под дых. Да, я знаю. Но Джульетта, мама и Мак взрослые, они могут сами позаботиться о себе. Тео крикнул Дэвс сверху лестницы. У нас ещё один груз. Уже иду, крикнул в ответ Тео. Просто подумай об этом. Пробормотал он Джульетте. «Ты тоже подумай», — ответила она. Джульетта вспоминала свой разговор с Тео, когда шла в город. Это правда, что Райдер был более искушенным, чем она. Могла ли она доверять ему? Может, он каждой женщине внушал, что между ними такая химия. Но то, что она пережила с ним той ночью после ужина в Шантеклер, было сильно. «Да». Она была уверена, что все было настоящим. Связь между ними была настоящей. Она добралась до офиса вопросов океана. Свет был включен, но она не могла видеть, кто находится внутри из-за плакатов. Поэтому, когда она открыла дверь, то на мгновение была потрясена, увидев Райдера и Бет бок о бок за компьютером. «Джульетта!» — Бет покраснела от волнения или от гормонов — «Ты слышала об Акуле?» «Несколько раз», — сухо сказала Джульетта. Она стояла у двери, не зная, что делать, и ненавидела себя за это. Примитивная система сигнализации зажужжала внутри ее при виде Бет и Райдера, стоящих так близко друг к другу. Ей понадобилась вся сила воли, чтобы не развернуться и не уйти. «Не убежать», — Бет сказала. «Бет». Райдер только что вернулся с Мадакита. Он снял отличное видео. Мы редактируем его, чтобы его можно было разместить в наших социальных сетях. Джульетта посмотрела на Райдера. Я не знала, что ты вернулся на остров. Я только приехала, и мне пришлось спешить, чтобы увидеть акулу, сказал ей Райдер. Он отодвинул стул и встал. Бэт показала мне работу, которую вы двое проделали. Здорово. Мы привлекаем много внимания. Это всё из-за Джульетты, сказала Бет. Она эксперт. Я многому у неё учусь. Удивлённая и благодарная за похвалу Бет, Джульетта сказала: "Бет, у тебя это от природы". "Вы обе потрясающие", сказал Райдер, направляясь к двери. "Джульетта, мы можем сделать перерыв. Я хотел бы поговорить с тобой". Джульетта пожала плечами, как будто это не имело для неё значения. "Конечно, Они вышли из офиса. Райдер взял ее за руку и повел к узкой тропинке между зданием и офисом по продаже недвижимости. «Куда?» «Сюда», — отрывисто сказал Райдер. Он притянул ее к себе и целовал так долго и страстно, что у нее подкосились ноги. Когда он, наконец, отпустил ее, чтобы они оба могли отдышаться, он сказал, «Я скучал по тебе». Она не могла не улыбнуться. Я тоже скучала по тебе. Хочешь кофе? Нет, спасибо, Райдер. Тогда может посмотреть мои гравюры? Джульетта рассмеялась. Ладно, можешь угостить меня кофе. Они прошли по улице к маленькому кафе, заказали напитки и сели за столик в углу. Как было в Майами? спросила Джульетта. Одиноко, сказал Райдер. Там не было тебя. Ну серьёзно. Серьёзно? Он воспользовался моментом, чтобы собраться с мыслями. В Майами более 80 тысяч человек, живущих ниже уровня моря. Теперь их королевские приливы, необычно высокие приливы из-за того, что Солнце и Луна выстраиваются в одну линию, поднимаются еще выше. Недвижимость за миллиарды долларов будет потеряна из-за поднимающегося моря. Он сделал паузу. «Я тебе не надоедаю?» «Нисколько. Это увлекательно». Затем я должен поехать в Китай. Ты обязана поехать со мной. Джульетта была ошеломлена. Он шутил? Ну, было бы круто, наверное. Я не прошу тебя выйти за меня замуж. Я предлагаю тебе работать со мной. Я хочу быть с тобой, Джульетта. Знаешь, у меня отличная работа в Казаме. Делать посты о милых собачках. Он и его голоса был совершенно нейтральным. Райдер, ты всегда так быстро принимаешь важные решения. То есть я считаю себя человеком эффективно принимающим решения, но ты намного быстрее меня. Мне правда нужно подумать об этом. Я получаю выплаты в Казани. У меня есть медстраховка и внушительная зарплата. Мне нравится моя квартира, и я люблю возвращаться на остров, когда захочу. Честно говоря, я должна быть уверена в том, что тебе можно доверять. Прежде чем так резко изменить свою жизнь. Я хочу быть с тобой, прошептала она, глядя ему в глаза. Но не думаю, что готова к чему-то долгосрочному. Хорошо. Тогда давай просто займёмся любовью, сказал Райдер, улыбаясь. Что? Райдер, у меня от тебя кружится голова. Извини. Я тебя просто дразнил, что-то вроде того. Слушай, я заставил тебя чувствовать себя некомфортно. Давай вернёмся в офис и займёмся сбором средств. Хорошая идея, сказала Джульетта. Они купили латте для Бет и вернулись в офис. Некоторое время все трое просматривали данные, распределяли участников, обсуждали сбор средств. Райдер ушёл на встречу. Джульетта и Бет откинулись на стулья и расслабились. Он мчится словно товарный поезд, сказала Джульетта. «Думаю, ты ему нравишься», — сказала ей Бет, застенчиво улыбаясь. «Да неужели?» Джульетта была приятно удивлена. «Правда. Он смотрит на тебя без остановки, и его взгляд становится мягким каждый раз, когда ты говоришь. Ну, должна признать, он мне вроде как нравится». Джульетта продолжила говорить, но Бет перебила. «У меня не было возможности сказать тебе или Тео, но я переехала в гараж Райдера». Что? Руки Джульетты полетели к животу. Она боялась, что её стошнит. У него есть квартира над гаражом, рядом с его домом на Халберт Авеню, с потрясающими видами. Какие виды, Бет? Почему ты переехала к нему? Я не живу с ним. Мне нужно было уйти из отцовского дома, а Райдер предложил мне квартиру. Это не навсегда и ничего не значит. «Лицо Джульетты опустилось. А Тео знает?» «Еще нет. Я только сегодня переехала. Я поссорилась с отцом. Ну, ты знаешь, почему. Я имею в виду, что он серьезно настроен по отношению к твоей матери. Я не хочу становиться у них на пути». «А как насчет вас с Тео?» «Честно говоря, я не знаю. Тео сейчас работает на моего отца. Папа говорит, что он хороший работник». Я тоже не хочу этому мешать. Джульетта наклонилась к Бэт. Ты вправду ведёшь себя как единственный ребёнок в семье. Ты боишься того, что если Тео сделает что-то не так, Мак накричит на него или уволит? Ну, такое могло бы случиться. На самом деле, вполне может быть. И знаешь что? Тео мог бы найти работу и заняться чем-нибудь другим. Может быть, он не создан для строительного бизнеса, а может быть и да. Или он примет свое поражение и начнет работать усерднее. Дело в том, что нельзя бояться ссор Тео и Мака. Ты не можешь бояться того, что твой папа будет груб с твоим парнем. Мужчины постоянно спорят. И поверь мне, братья и сестры тоже постоянно спорят. Мы говорим друг другу ужасные вещи и хлопаем дверью, А через 15 минут делим тарелку попкорна, перешёл субботний вечер в прямом эфире. Пожалуй, ты права. Бэт возилась с ручкой. Внезапно выпрямившись, она сказала: "Хорошо. Раз уж мы от крови ничем, давай поговорим о вопросах океана. Могу сказать, что во время сегодняшней встречи ты постоянно обращала внимание Райдера на то, чего добилась я. «Ну, ты и сделала всю организационную часть». Джульетта неловко поёрзала в кресле. «И я не хочу отбирать у тебя работу». «Не думаю, что тебе стоит занять моё место. Мне кажется, что вопросы океана нуждаются в нас обеих, и, думаю, нам с тобой хорошо работается вместе». «У тебя есть контракт?» «Нет. Пруденс Старбак связалась со мной по поводу работы здесь. Она предложила мне её, едва я вернулась на остров». Я получаю отличную зарплату, но у нас не было времени, чтобы выполнить все подготовительные работы с кадрами. Джульетта скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. Интересно, Бет. Очень интересно. Значит ли это, что ты хочешь работать со мной? Я не уверена. Джульетта подняла руку. Не хочу показаться грубой. Просто констатация фактов. потому что ну вот позволь мне показать тебе Джульетта разблокировала телефон и открыла электронную почту. Она прокрутила вниз и передала его Бет. Бет читала медленно, прокручивая дальше. Откинувшись, она смотрела на Джульетту с восхищением. Джульетта, все эти группы хотят нанять тебя для работы в социальных сетях. Джульетта улыбнулась. Я знаю. С тех пор, как мы запустили веб-сайт VO, я получила сумасшедшие предложения из самых разных мест. Но ты же работаешь в Казани, разве нет? Верно? И я работаю на VO бесплатно. Очевидно, что я не могу продолжать делать это вечно. Но бюджет VO достаточно большой, чтобы заплатить тебе. Знаю. Кроме того, многие группы предлагают огромную зарплату и отличные льготы. Но неужели тебе придётся переехать в Нью-Йорк или куда-нибудь ещё? Нет, в этом прелесть моей работы. Я могу работать где угодно, если у меня есть ноутбук. Обеспокоенная Джульетта встала и принялась ходить по офису. Мне нравится моя работа в Казани, но она не очень сложная. Остальные организации, особенно вопросы океана, важны. Необходимы, они меняют мир. Я хочу быть частью этого. Но ты не можешь работать в двух или трёх местах одновременно. Конечно, я могла бы, если бы у меня была своя компания, торжествующе сказала Джульетта Бэт. Я могла бы выбирать из этих предложений. Так что я могла бы работать и путешествовать с райдером одновременно. Путешествовать с райдером? Да. Джульетта наклонила голову и посмотрела на Бэт. Райдер попросил меня поехать с ним. Ну, чтобы быть с ним. Ого, ничего себе, Джульетта. Это потрясающе. Бэт колебалась. Ты его любишь? Не знаю, но я не хочу ни с чем торопиться. Я так уже делала, и не всегда это приводило к хорошему. Но он очарователен, Бэт. Меня безумно тянет к нему. Он как работа и романтика, завёрнутые в одну восхитительную конфетку Ferrero Rocher. "Вау", сказала Бет. "Это сильно". "Это так", согласилась Джульетта. "Но я была бы очень рада начать свой собственный бизнес, а Райдер так увлечён вопросами океана, мне кажется, мы могли бы работать и быть вместе". Джульетта остановилась. "Думаю, что мы могли бы Я не уверена до конца, и это страшно, но я хочу попробовать. Ты потрясающая, сказала Бет. Спасибо, ответила Джульетта. Она бросила на Бет вызывающий взгляд. Значит, ты не против поработать со мной над ВО, верно? Ну, конечно, не против, сказала Бет. Хорошо. А ты бы хотела быть моей сводной сестрой тоже? Когда Бет смутилась, Джульетта сказала: «Если твой отец женится на моей маме?» Бет тихо проговорила. «Женить бы? Они говорят о браке?» «Не знаю, но разве это было бы не здорово?» «Я не уверена». Бет изучала свои руки, как будто в них скрывался ответ. Джульетта пожала плечами. «Ну, твой отец смог бы жениться на более молодой женщине, которая могла бы родить ребёнка, и тогда у тебя была бы сводная сестра». Бэт подняла голову и улыбнулась Джульетте. Ох, мне кажется, лучше бы ты стала частью моей семьи. И мой брат тоже? спросила Джульетта с озорной улыбкой. Я бы хотела, чтобы в моей жизни был твой брат, честно ответила Бэт. Нет, правда в том, что я бы очень хотела, чтобы он был в моей жизни. И Джульетта, не говори ему, что я это сказала. Не буду, я обещаю. «Мне кажется, что он без ума от тебя». Бет покраснела. «Думаю, нам следует вернуться к работе». «Ты права», — сказала Джульетта. «Итак, где мы остановились?» «Мы должны написать об Акуле», — напомнила ей Бет. Они поставили свои ноутбуки рядом и работали бок о бок, расспрашивая, комментируя, выбирая. И обе втайне задавались вопросом, каково это — иметь сестру? и обе втайне решили, что это было бы очень приятно.